Операция «Бой». После освобождения Италии от фашистов в 1944 году Москва направила в эту страну в качестве резидента советской внешней разведки под прикрытием сотрудника дипломатической миссии Николая Михайловича Горшкова, оперативный псевдоним Мартын. Именно он, находясь в командировке в Алжире, осуществил успешную операцию по привлечению к сотрудничеству с советской внешней разведкой видного чиновника из окружения генерала Деголя, француза Жоржа Пака, ставшего в дальнейшем ответственным функционером штаб-квартиры НАТО. Для любого сотрудника внешней разведки только одного этого эпизода было бы достаточно, чтобы с гордостью сказать, что его оперативная жизнь удалась. Но у Николая Михайловича таких эпизодов было много. По прибытии в Рим Горшков быстро организовал работу резидентуры наладил оказание помощи советским военнопленным, возобновил связь с руководством Компартии Италии. Николай Михайлович был не только хорошим организатором, но и служил замечательным примером для подчиненных. Резидентура под его руководством добилась больших результатов по всем видам разведывательной деятельности. Центр ставил перед римской резидентурой задачи по получению разведывательной информации о стратегических планах США, Англии, и возглавляемых ими союзов по противоборству с СССР и странами социалистического лагеря. Особое внимание Москва обращала на вопросы получения документальных материалов о разрабатываемых и реализуемых новых видах оружия, прежде всего атомного и ракетного, а также электронного оборудования для военного применения. Горшков лично приобрел ряд источников, от которых поступала важная политическая и научно-техническая информация, имевшая существенное оборонное и народно-хозяйственное значение, документация по самолетостроению, образцы радиоуправляемых снарядов, материалы по атомным реакторам. Так, в начале 1947 года из Москвы в римскую резидентуру поступила ориентировка задания относительно созданной английскими специалистами «Новинки военной техники» электронного артиллерийского зенитного снаряда, обладавшего очень высокой по тем временам степенью поражения движущихся целей. Перед резидентурой была поставлена задача добыть техническую информацию об этом снаряде, получившем кодовое название «Бой» и, по возможности, его образцы. На первый взгляд, задача по поиску в Италии новинки, разработанной англичанами и примененной на практике при защите территории Англии, казалось почти безнадежным делом. Однако резидентура под руководством Горшкова разработала и успешно реализовала операцию «Бой». Уже в сентябре сорок седьмого года резидент доложил о выполнении задания и направил в центр чертежи и соответствующую техническую документацию, а также образцы снарядов. В распоряжении Зала истории внешней разведки имеется заключение главного конструктора ведущего советского оборонного НИИ того периода, в котором в частности подчеркивается, что получение образца в полной комплектации в значительной степени способствовало сокращению сроков разработки аналогичной модели и затрат по ее производству. Не осталась в стороне римская резидентура и отставшей исключительно важной в послевоенные последующие годы, Работы по проблематике использования ядерных материалов в военной и гражданской областях. Как стало известно позже, поступавшая из резидентуры от одного из привлеченных ею к сотрудничеству ученых-ядерщиков техническая информация имела важное значение и явилась весомым вкладом в укрепление экономического и оборонного потенциала СССР. Следует также подчеркнуть, что по заданию Центра Римская резидентура при непосредственном участии Горшкова добыла и переправила в Москву полный комплект чертежей американского бомбардировщика b 29 что значительно способствовало созданию в Советском Союзе в кратчайшие сроки собственных средств доставки ядерного оружия.